И не мудрено, что мы с братом сидели за чашкой остывающего чая молча, не в силах приняться за еду. Всякий кусок корил совесть, подавленные и оглушенные беззвучным ходом отлаженной государственной машины, планомерно и бездушно обрекшие на смерть и уничтожение неисчислимые тысячи наших земляков. И еще мы думали, что не должен быть забыт подвиг милосердия таких безвестных и немощных маленьких людей, как Александра Ивановна, пытавшихся помочь и спасти, когда и самим было впору искать путей спасения. И если единицам из этих толп обреченных крестьян или их детям удалось выжить, то спасителями их были как раз рядовые горожане, еще помнившие о христианских добродетелях. И трезво заключали, что, если уж так расправляются с мужиками, то нам-то чего ждать. В один из дней я повел брата к художнику, с которым познакомился в очереди у окошка комендатуры. Привлекли мое внимание его скромность, очевидная доброжелательность, серьезность вдумчивого взгляда. Был он мал и по поптичий легок, с типичными чертами южанина и темными, чуть на выкате глазами. Поношенное пальто сидел на нем мешковато. Жил художник в кое-как отапливаемой мансарде двухэтажного дома, перебивался случайными заказами, то портрет напишет, то театральные декорации подмалюет. Души в эти работы он не вкладывал, преподавать рисование ему было запрещено. По счастью, поступали посылки из Армении, у семьи сохранился виноградник, так что жил он на ссыльные мерки сносно. Мой знакомец бывал рад гостям. вторгавшимся в его одиночество. По глухому пыльному чердаку вокруг его светелки бегали одни крысы, и мы могли разговаривать без опаски. И однажды, заперев дверь на крючок, он отыскал в дальнем углу заставленный всяким хламом холст и выставил его к свету против окошка. Вот эту картину я и хотел показать Всеволоду. Имя художника очень распространенное, армянское, Я забыл начисто. А вот полотно его и сейчас стоит перед глазами. В ровном, безжизненном свете простерся пустой, слегка всхолмленный луг. По нему ползут, крадутся, возникают из-за каждой неровности земли неуклюжие мохнатые существа с остроконечной головой, сросшейся с туловищем. Они похожи на толстых, безхвостых крыс, поднявшихся на задние лапы. Не рта, не ушей. Глаза, вернее, глазницы, маленькие, круглые, ярко-желтые. Эти порождения тяжелого кошмара словно выбираются из подземных нор. В левой части картины, на заднем плане, пробившийся сверху сильный свет, он падает на венчающую крутую скалу, мраморную террасу с балюстрадой и колоннами. Там пируют прекрасные, светлые люди в античных одеждах. Однако художникам изображен момент смятения, начавшейся паники. На скалу неотвратимо взбираются, пролезают между балясинами, высовываются из-за колонн те же темные мохнатые чудища. Несколько их уже бросилось на пирующих, хватают, душат, терзают, от них бегут, прячутся. Молодая обнаженная женщина бросилась со скалы в пропасть, спасения нет. По всему видно, что мастер долго сидел над композицией, уравновесил детали, тщательно ее обдумал. Жутью веет от темных безмолвных тварей, хотя у них нет ни клыков, ни когтей, обычных атрибутов жестокости и кровожадности. Художник изобразил немые глухие существа, неспособные слышать стоны, видеть красоту.